Умолкну скоро я, но если в день печали задумчивой игрой мне струны отвечали, но если юныши, внимая молча мне, дивились долгому любви моей мученью, но если ты сама, предавшись умиленью, печальные стихи твердила в тишине, и сердце моего язык любило страстный Но если я любим, позволю, милый друг, позволь одушевить прощальный лиры звук заветным именем любовницы прекрасной, когда меня навек обимит смертный сон, надурною моей, промолви сумилением. Он мною был любим, он мне был одолжён и песнь и любви последним вдохновением